Ученый сын. Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал. — Нынче покос. Возьми грабли и пойдем. Пособи мне. А сыну не хотелось работать. Он и говорит. — Я учился наукам, а все мужицкие слова забыл. Что такое грабли? Только он пошел по двору. Наступил на грабли. Они его ударили в лоб. Тогда он и вспомнил, что такое грабли. хватился за лоб и говорит. — И что за дурак тут грабли бросил?